Глава 39. Слежка. Поздоровавшись с Турецким, Валентин Дмитриевич с удивлением взглянул на большой сверток в руках Турецкого. Сабашов отметил, что его шеф выглядит уставшим. Темные круги под глазами, воспаленные веки. Валентин Дмитриевич молча поставил кофе. «Может быть, вас в другой номер перевести? В гостинице имеется еще один люкс», — обратился он к московскому коллеге. «Нет, спасибо, Валентин Дмитриевич», — поблагодарил Александр. «Ну что ж вам, соседи выспаться не дадут», – ворчал Сабашов. «Это ж сплошное мучение». «Вы-то, Валентин Дмитриевич, чего не в духе?» – побыстрее переменил разговор турецкий. «Да это... обуза я вам сплошна, Александр Борисович. Никаких концов найти не могу». Валентин Дмитриевич сильно разнервничался. «Бросьте, Валентин Дмитриевич, и не смейте даже так думать, что мне вам говорить, что я бы без вас ни за что не справился?» «Нет, обязательно надо Собашова послать на самостоятельное задание». — Да вот хоть к этому Бурчуладзе. Ну, Валентин Дмитриевич. Сабашов понемногу отходил. — Я вот вам сейчас настроение это подниму, — подмигнул Турецкий. Он принялся разворачивать сверток, и через несколько секунд к ногам Сабашова легла большая медвежья шкура. — А? — Хороша? — улыбаясь, прилег на шкуру Турецкий. — Это что, ночью на охоту ходили? — непонимающе буркнул Сабашов. — Мишку этого убил Бурчуладзе, — решил не тянуть с объяснениями Александр. А на обратной стороне, чтобы эта шкура не была кем-то присвоена, оставил свои координаты. еги ремонт теперь работает и в тайге живет. А еще они с Савельевым дружки. И возможно, что сейчас вместе. Турецкий перевернул шкуру на другую сторону. «Откуда это?» «Как?» Еще плохо понимая, о чем важнее сейчас спросить, бормотал Сабашов. «Что за планы?» «Вот вы и разберитесь. Вы же местную тайгу знаете?» Сабашов ползал рядом с турецким по изнаночной стороне шкуры, разбираясь в плане стоянок бурчуладзе, когда в дверь тихо постучали, и, не дожидаясь ответа, в кабинет вошла родственница Сабашова. Она удивленно взглянула на ползующих по медвежьей шкуре следователей. Явилась все-таки. Как всегда, не вовремя! буркнул себе под нос Валентин Дмитриевич. Родственница смерила его уничтожающим взглядом и приветливо повернулась к турецкому. Здравствуйте, а я вот к вам. — Я еще раньше заходила, но этот, — она кивнула в сторону Сабашова, — сказал, что вы попозже будете. Турецкий сел за стол и жестом пригласил посетительницу тоже присесть. Она с чрезмерным интересом взглянула на шкуру, и Сабашов недовольно стал ее сворачивать, а для глаз. — Я его родственница, — кивнув в сторону новогорского следователя, отрекомендовалась посетительница. — Слава богу, некровная. — К сожалению, семейными вопросами не занимаюсь, — мягко перебил женщину Турецкий. «Да я к вам по делу, по очень важному. Вы Андрюшку-то Савельева разыскиваете? А вы что-то знаете о нем?» «О нем нет, а вот о ней кое-что известно». Родственница злорадно взглянула на Сабашова. а Ленке-то Савельевой?» «И что же?» – осторожно спросил Турецкий. «Вы вот пока Андрюшку ищете?» Она наклонилась к Турецкому, перейдя на полушепот. «А к ней тем временем мужик какой-то по ночам ходит». «Ну что ж, дело молодое», – с трудом улыбнулся Турецкий. Надо было эту лампочку в подъезде разбить. С досады подумал он. — Да что ты мелешь? — не выдержал Сабашов. — Что ты могла там видеть с твоим зрением в минус 7. Лучше б спала по ночам. Он обернулся к Турецкому. Она по соседству с Савельевой живет. Пояснил он информированность своей родственницы. — Так вот, кто меня пасет из глазка напротив. — Я давно наблюдаю, — продолжала она, не обращая внимания на Сабашова. Сначала думала, что к ней разные ходят а теперь уверена, что это все один и тот же. — И как часто этот мужчина бывает у Савельевой? — спросил Турецкий. — Да почти каждую ночь, — с легкостью ответила свидетельница. — Вот врет же карга старая, — выругался про себя Турецкий. — А познать-то ты его хоть сможешь? — с усмешкой хмыкнул Сабашов. — Конечно. Я хорошо его запомнила. Турецкому показалось, что женщина внимательным и долгим взглядом посмотрела на него правда, в подъезде у нас темновато, но сегодня утром на лестничной площадке специально две лампочки вкрутила, по 100 ватт. «Ну, опиши, что помнишь». Турецкий устало протер глаза, с трудом сдерживая нервную улыбку, и в упор уставился на женщину. «Была не была», с усмешкой подумал он. Женщина какое-то время тоже молча смотрела ему в лицо. «Ему лет 25-30, начала она. «Прекрасно я выгляжу», удовлетворенно подумал Турецкий. «Десять годков эта старая кляча мне скостила». «У него темные волосы», — продолжала женщина. «Длинные, короткие», — уточнил Сабашов. Родственница снова взглянула на Турецкого. «Да вот такие же, как у вас», — жестом указала она на Александра. «Так, по-моему, она уже основательно ко мне подбирается», — напрягся Турецкий. «Он сильно сутулился, прямо даже горбился». Женщина показала на себе сутулость описываемого. «Но это ты уж совсем загнула», — обиделся Турецкий. У меня всегда была спортивная осанка. А этой ночью что-то он выносил из квартиры. Уже под утро. Большой такой сверток», – соговорщицки проговорила самая главная свидетельница. «Это уже подозрительно, правда. Поэтому я сразу к вам». «И шкура медвежья секла», – усмехнулся турецкий. «Удивительные у нас женщины». Женщина описала еще несколько незначительных деталей, которые с одинаковым успехом могли бы подойти и к внешности турецкого, и к внешности Сабашова и многих других мужчин. При этом она еще раз пожаловалась на плохое освещение в подъезде. «Фух, кажется, пронесло», — улыбнулся Александр. «Спасибо вам большое за информацию», — поблагодарил свидетельницу Турецкий. «Она очень для нас важна. Вы только никому об этом больше не рассказывайте». «Никому? Что вы?» — серьезно пообещала женщина. я могу продолжать следить за квартирой Савельевой». «Я думаю, что это не понадобится», — пожал ей руку Турецкий. «Спите спокойно, а наблюдение мы возьмем на себя». «Так, хорошие дела», – закурил Турецкий. «Теперь я фигурирую в следствии. И в связи с моими похождениями к Савельевой появилась новая версия». Когда она вышла из кабинета, Турецкий некоторое время молчал. «И зачем вы эту дуру слушали?» – поморщился Сабашов. «Ну так, на всякий случай», – сделал умное лицо Турецкий. «Может быть, тогда для верности проверить?» – озабоченно предложил Сабашов. «Вдруг это Савельев домой осторожненько наведывается?» Нет. «Ничего проверять не будем», – поспешно и твердо сказал Турецкий. «Я вас уверяю, что это не Савельев». Сабашов внимательно взглянул на Александра, на его невыспавшиеся глаза, потом перевел взгляд на медвежью шкуру. Вспомнил о том, как Турецкий полчаса назад сказал, что Савельев и Бурчуладзе друзья. И у старого следователя сложилась законченная картина. Они вместе с Турецким не выдержали и рассмеялись. «Ну что, Валентин Дмитриевич, пора наведаться к Бурчуладзе?» – весело сказал Турецкий. Он был рад тому, что не пришлось давать лишних объяснений в связи с его ночными посещениями Савельевой. Александр достал керамическую фигурку женщины, которую купил в самолете. Сабашов настороженно взглянул на нее. «Это что, тоже вещественное доказательство?» – спросил Валентин Дмитриевич. «В какой-то степени да», – строго сказал Турецкий. «И оно может уличить нас в употреблении спиртных напитков на рабочем месте». Турецкий снял с головы женщины шляпку, под которой оказалось горлышко бутылки, запечатанная пробкой. Давайте, Валентин Дмитриевич, перед дорожкой по 50 граммов. Он налил водку в стаканы. Возможно, вам удастся отыскать у него и савелева Турецкий поднял стакан. Успехов вам. Они чокнулись и выпили. Вы знаете, это у меня первое такое дело, крупное. Расторганно сказал Сабашов. Дай бог не последнее. Снова налил стакан Турецкий. «А давайте в следующий выходной на рыбалку поедем!» С воодушевлением предложил Сабашов. «Я, вы и Юрка. Это внук мой. Он счастлив будет!» «С удовольствием!» – откликнулся на предложение Турецкий. «Настоящая зимняя рыбалка! Хотя уже весна, но в наших краях лед в реке кое-где еще и до мая продержится!» Увлеченно объяснял Сабашов. Турецкий никогда не видел его таким радостным и вдохновенным. «Настоящий рыбак!» – подумал Александр. «Даже воскресенье ждать не будем!» сказал турецкий. «Вернетесь с Бурчуладзе, возьмем отгул и сразу на рыбалку». «Да, конечно. Я вам покажу, какая у нас рыба ловится. Такая у нас красота кругом». Через полчаса Сабашов уехал.